рассматривали большой двухэтажный особняк в Сосновом Бару над заснеженной Москвой рекой. Все вокруг было белым. И сам дом, и покрытые пушистым снегом темные ели, и замерзшая река. Дом этот имел свою историю, о которой не принято было говорить вслух. Его построили еще в конце двадцатых годов, для председателя Совета народных комиссаров СССР Рыкова. Потом в нем долго жил Молотов. А утром того дня у крыльца их встретил новый хозяин, улыбающийся и краснощеки с мороза Никита Сергеевич Хрущев. Он был в полушубке, в валенках и шапке ушанки с опущенными ушами. Широким жестом пригласил гостей кататься на лошадях, проселись по машинам. Хрущев с шестилетней Шерри Томпсон на коленях и отправились на ипподром, находящийся тут же неподалеку на Успенском шоссе. Детишек и мальчиков и девочек усадили на арабских скакунов. Только внук Хрущева, маленький Никита, решительно отказался. «Не обращайте внимания», — сказал Никита Сергеевич. «Он у нас интеллигент. Собирается быть первым философом» семье. А вечером обедали в огромной мрачной столовой. Ее стены, как и во всех дачах, построенных в сталинское время, были обшиты до потолка дубовыми панелями. В простенках с портретов на гостей строго смотрели Маркс, Энгельс и Ленин. Портрет Сталина убрали. Но проплешина на его месте напоминала о многом. Вдоль стен стояли огромные неуклюжие диваны из черной кожи. Только с одной стороны они уступили место камину, который не зажигали по причинам пожарной безопасности. А посредине стоял огромный стол, человек на 30-40. Помимо американцев, в гости к Хрущеву в этот вечер приехали член Президиума, фаворит Хрущева Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Громыко и Алексей Аджубей. Все с женами. Стол, как всегда, ломился от закусок. Но меню было чисто русским. Уха из стерляди, жареная осетрина и перепелки. Детям очень скоро надоело это ритуальное застолье, и они с шумом бегали по комнатам, залезали на диваны и юркали под столом две девочки Томпсонов, три мальчика Клоссонов, и три внука Хрущева. Строгие нянечки от КГБ в белых накрахмаленных наколках едва успевали следить за ними. А в это время зять Хрущева от жубей, поставил пластинку и патефон загромыхал джазом. Хрущев недовольно поморщился. Нельзя ли выключить эту штуку? Он объявил, что по указанию врачей будет пить не водку, а белое вино. При этом хитро улыбался. «Все русские, которые говорят по-английски», — предложил он, — «пусть произносят тосты на английском языке, а все американцы, которые могут говорить по-русски, пусть произносят свои тосты на русском». Началось оживленное застолье. Хрущев рассказывал леденящую душу истории про сталинский произвол, перемежая их практическими советами из собственного опыта, по части выращивания кукурузы в дачных условиях. Тогда Микоян и произнес свою знаменитую фразу «Если бы сейчас Сталин мог видеть нас здесь вместе с американским послом, он перевернулся бы в гробу». Но оказалось, что недоволен был и фрол Романович Козлов. Он был уже пьян, и увидев, что Борис Клоссон только пригубил и поставил на стол рюмку с водкой, крикнул «В России мы пьем так!» и опрокинул пустую рюмку на свою седую голову. «Пусто!» Хрущев знаком приказал ему молчать. Клосон обратился к Хрущеву по-русски. «Господин председатель, есть что-то особенное в русском языке. Мне трудно выразить суть несколькими словами». Хрущев стукнул кулаком по столу и расхохотался. Ну, как раз это я и объясняю моим людям. Они считают, что я говорю слишком много. Слушайте теперь, что говорят американцы. Потом предложил спеть.